Может быть, Кирилл плавал миатийским морем и отчасти рекой Кубанью, просто к подошве Кавказских гор, около Дарьяльского пути, туда, где жило настоящее хазарское племя. Таким образом, мы снова приходим к вопросу о двойственном составе хазарской народности и решаемся предположить, что Кирилл путешествовал не к тем турко-хазарам, которые жили около Каспийского моря и Нижней Волги, а, собственно, к хазарам-черкесам. Он мог частью Миатийского моря приплыть в правый рука в Кубани, то есть в Черную протоку, и потом пробраться в Кабарду, причем, собственно, кавказские ворота, дарьяльские, в предании могли быть смешаны с воротами Каспийскими, то есть с Дербентом. В языческой Черкесии в то время сталкивались проповедники трех соседних религий – иудейской, магометанской и христианской. Христианская религия проникла сюда, вероятно, еще в предыдущем веке, и очень может быть, что некоторые черкесские князья обратились к Константинопольскому дворцу с просьбой прислать им учителей, которые могли бы утвердить их в вере и вступить в прения с проповедниками других религий, особенно с еврейскими раввинами. Последние действовали там настойчивее, что их поддерживал и сам Верховный Каган. Миссия Кирилла у черкесов могла быть гораздо успешнее, чем у каспийских турок. Известно, что христианство потом действительно процветало в черкесских горах, чему явным свидетельством служат остатки христианских храмов. Кроме черкесов кавказских, миссия эта могла быть связана с отношениями к черкесам таврическим. Известно, что в седьмом VII и восьмом веках Хазары были господствующим народом в Крыму, который они завоевали, за исключением только южной его части. Владычество Хазар-Черкесов оставило здесь глубокие следы, особенно в географических названиях. Так еще в XIII веке Крым назывался у генуэзцев Газарией, хотя владычество Хазар здесь давно уже перешло в область преданий. Некоторые топографические имена показывают, что сюда когда-то направлялась хазарская колонизация, но не турецкая, а собственно черкесская, явление совершенно естественное при близких, соседственных отношениях Крыма и Кабарды. Таковы замок Черкес-Кермен, развалины которого существуют недалеко от Бахчисарая, Черкес-Эли, деревня на реке Альме, Черкес, селение в Евпаторийском уезде – и другие названия разных урочищ, соединенные с именем черкесов. Что в этих местах жили когда-то черкесы из племени Хазар-Кабарон, на это указывают и верховья реки Бельбека, именуемые Кабардою. В житии Константина, как мы видели, упоминается какой-то хазарский вождь. Он осадил христианский город, но уступил увещаниям проповедника и снял осаду. По всей вероятности... Здесь идет речь о каком-либо хазарском или черкесском князе, находившемся в вассальных отношениях к верховному Кагану. Мы имеем здесь намек на борьбу, которая шла в то время между местными племенами и пришлыми хазарскими дружинами. Не забудем, что вскоре потом, то есть в 864 году, мы встречаем уже руссов, предпринявших поход на Византию и, конечно, не без связи с Боспором киммерийским на берегах которого обитали их соплеменники Болгари. Окончание этой борьбы и совершенное уничтожение хазарских владений в Крыму мы встречаем в начале XI века, когда по известию Кедрена соединенные греко-русские силы покорили страну Хазар и взяли в плен их князя Георгия Чула. Последнее имя указывает на то, что эти хазары, или часть их, была в то время христианами, В сказании о миссии Кирилла видна также историческая связь хазар-черкесов с уграми. Вслед за пребыванием его в стране хазарского вождя, он попал было в руки угров. Эти кочевники, по всей вероятности, встречались тогда и в северной степной части Крыма или являлись сюда в качестве хазарских союзников и подручников именно для войны с греками, болгарами и руссами. Такие отношения совпадают с тем, что Константин Багрянородный сообщает о хазарском влиянии на Угров и об их связях с хазаро кабарами Далее в житии упоминается какой-то язык или народ Фульский, который уже принял христианскую веру, но еще так мало укрепился в ней, что продолжал совершать свои языческие обряды и жертвоприношения.